Глава девятнадцатая. Хранитель. Мы вошли в дом. Хозяйка, ее, кстати, звали Анной, сразу повела нас по хлипкой скрипучей лестнице на второй этаж. Стены в коридоре были без обоев, просто окрашенные белой краской, которая за давностью лет уже стала серой. Пахло сыростью, плесенью, а еще чем-то травянистым. Вроде листьев черной смородины. Похоже, что хозяева этой квартиры любили побаловать себя травяными чаями. А вот в комнате было довольно уютно. Мы оказались в небольшой спальне, сплошь заставленной цветущими комнатными растениями, истончающими приятный тонкий аромат. Я сразу обратила внимание на большие настенные маятниковые часы. Едва мы переступили порог комнаты, как маятник замер, и секундная стрелка остановилась. Стол, кровать, шкаф. Мебели тут было немного. Окна распахнуты настежь, и белые занавески слегка колыхались на ветру. «На кровати лежала красивая кудрявая девушка, темноволосая, совсем молодая, вряд ли старше меня. Думаю, даже помладше. К ней мы и двинулись». «Миссис...» — Фьюри обернулся к матери девушки. «Кранковский, Анна Кранковские. «Миссис Кранковский, оставьте нас, пожалуйста, наедине с моей напарницей», — снова запнулся Фьюри. «Ваши эмоции могут мешать нам осматривать пациентку, поэтому будет лучше, если вы покинете помещение. Для чистоты осмотра, так сказать. Заварите, пожалуйста, чай с какими-нибудь успокаивающими травами». «Вам слипой С ромашкой?» – всхлипнула Анна, утирая слезы с скомканным носовым платком. «Не мне. Чай нужен вам. Отвлекитесь на чаепитие и постарайтесь абстрагироваться от проблемы». Стрессом и слезами вы ее точно не решите, а здоровье себе сильно попортите. Вот, сразу видно хорошего лекаря, улыбнулась Анна. Такой чуткий и внимательный. Я сдержала нервный смешок. Знала бы это Анна, какие мы тут лекари, ага. Миссис Кранковский ушла, и мы поплотнее закрыли дверь в комнату. Окна тоже закрыли, на случай, если кто-нибудь нас подслушает. Для подстраховки я также накрыла комнату заглушающими чарами. «Ну так, мало ли, на всякий случай». Я закончила колдовать и обернулась к Фьюри, который уже уселся на табуретку около кровати пострадавшей. «Мне никогда не доводилось раньше находиться так близко с жертвой эпидемии этого быстрого старения. Я только много слышала об этом, а вот самой наблюдать не доводилось. При мне никому из знакомых так плохо не становилось, поэтому к кровати я приближалась с опаской, не зная, чего ожидать». Честно говоря, внешне ничего особенного не было заметно. Девушка просто крепко спала, веки ее подрагивали. Вот разве что лицо ее даже во сне было до предела напряжено, будто она не спит, а решает сложную математическую задачку. Впрочем, кто ее знает, что и снилось? Может, в самом деле видела во сне какую-нибудь лекцию? Я бы тоже была до предела напряжена. «А, ну вот еще разве что морщины действительно появились в уголках глаз». Вроде как незаметные, если не всматриваться. Морщины, как морщины. Но они были совершенно чуждые для столь молодой девушки. Факт. Но дело было даже не в этом. Мое внимание привлек запах. Странный, непривычный. Я мигом вспомнила, что чуяла схожий запах, прошедшей ночью, когда, прячась с Фьюри в коридоре, видела, как студентку Алисию уносили на носилках. И вот сейчас этот же запах не давал покоя. Это был не запах смерти, нет, что-то иное. Смерть пахла иначе, таким особенным гнилостным, тошнотворным запахом, который ни с чем нельзя было перепутать. Но сейчас пахло чем-то металлическим, что ли. Такой запах исходит от различных механизмов. Только тут он был какой-то более острый и... Ну, смешанный с каким-то особенным, ярко выраженным запахом, который я в обычной жизни никогда не встречала, а потому не могла его идентифицировать. Может быть, так пахнет какое-то лекарство? Ну, или какие еще могут быть варианты?» «Нечестно», — раздался слабый шепот спящей девушки. «Нечестные правила. Я не согласна так играть». Она слабо застонала во сне, как будто ей было невыносимо больно, Судя по всему, у спящей Нолы сейчас шла первая и самая активная стадия заболевания, ну или что это было такое. И, честно говоря, у меня от всего этого мурашки шли по телу. Я перевела взгляд на Фьюри. Он снял с себя капюшон и очень низко склонился над спящей девушкой, водил над ней руками, считывая информацию с ауры-волшебницы. Потом нахмурился и спросил меня. «И что, так выглядят все жертвы этой вашей якобы эпидемии?» Ну да, судя по рассказам многочисленных очевидцев. Крепко засыпают, не разбудить, во сне что-то несут про нечестную игру, немного стареют во сне. А когда просыпаются, стареют стремительно, прямо на глазах. Ничего не помнят, ведут себя как в бреду и очень быстро умирают. У всех абсолютно одинаковые симптомы, лекарств никаких лекарей наши пока не придумали, заклинаний лечебных нужных вроде тоже нет. А почему ты говоришь якобы? «Потому что нет тут никакой болезни», — уверенно произнес Фьюри. «Зато есть черная магия, невероятные мощи». Теперь уже я нахмурилась и вновь посмотрела на спящую девушку. «Что ты хочешь этим сказать? Она околдована?» «Находится под воздействием каких-то чар», — кивнул Фьюри. «Крутых чар, мощных. Работал первоклассный специалист. Не напрямую, нет, как-то иначе воздействовал». «Во сне?» «Возможно. Но в сон-то этот, как девушку погрузили, что-то этому поспособствовало?» «Пока не знаю, что. Я взволнованно переступила с ноги на ногу и рискнула все же подойти ближе к кровати. Если это не болезнь, то состояние девушки не будет заразным, верно? В принципе, если прислушаться к себе, то я сейчас тоже не ощущала никакой опасности для своего организма». только непонятную тревогу от странных магических вибраций, но это скорее был страх неизвестности. «Эти чары успешно тянут из девушки все силы, всю мощь, и физическую, и волшебную», — продолжал Фьюри. «И что-то еще...» М -м, «Так, поглядим...» На какое-то время Фьюри умолк, увлеченный изучением спящей мертвым сном девушки. Глаза его при этом странно отсвечивали золотом. Потом он моргнул и повернулся ко мне. «Скажи, что ты чуешь? Какие-то особенные запахи улавливаешь?» Я пожала плечами. «Очень сложно описать словами». «Попробуй все же это сделать. Для меня это действительно важно». Я вздохнула и как можно более подробно описала свои ощущения, особо акцентируя внимание на странном механическом металлическом запахе. И попыталась передать свои ощущения от неизвестного запаха, острого, четкого. Этот аромат тут преимущественно витал в воздухе и явственно исходил от девушки, но не был мне знаком. «Металлический запах, говоришь?» М -м, как интересно!» — пробормотал Фьюри, выслушав мои сбивчивые объяснения. «И острый, незнакомый тебе. Интересно, интересно. Тебе это о чем-то говорит?» «Да, о том, что ты тоже ощущаешь запах времени». «Чего?» — не поняла я. «Время. Вот этот вот неповторимый запах, которому ты не можешь дать название. Так пахнет течение времени. Быстрое его течение, какое-то активное взаимодействие с временем. Я сам этот запах не так остро ощущаю, но чую движение времени иным путем, благодаря своим врожденным магическим качествам». И сейчас ощущаю его совершенно четко. Здесь и сейчас, в этой девушке, время невероятно быстро бежит, торопится. Это совершенно неестественный ход времени. Так не должно быть. Я задумчиво почесала подбородок. Не очень понимаю, о чем ты говоришь, если честно. Я умею управлять некоторыми аспектами времени, сказал Фьюри. Мой магический дар позволяет мне... «Стоп, стоп, стоп!» — резко произнесла я, так как меня вдруг осенило. «Ты что, в Армарилисе учился? Ты один из хранителей времени?» Фьюри вскинул бровь в немом вопросе и крайне заинтересованно уставился на меня. «Умение управлять какими-либо аспектами времени — это очень редкий дар», — сказала я взволнованно. «Редчайший!» И я читала, что это умеют делать только хранители времени, которых очень мало, и все они являются выходцами из Академии Армарилис, Особой закрытой академии в каком-то отдельном измерении, где учатся так называемые фортемины, солдаты равновесия, как их еще называют. Храбрые воины, которые стоят на грани добра и зла и являются элитными бойцами против любой нечисти. «Я читала, что у всех вартаминов есть особые, очень редкие магические дары, которые недоступны обычным волшебникам. Умение управлять ходом времени как раз входит в число этих редчайших магических даров». «А ты довольно осведомлена. Это где ж ты о таком читала?» — с улыбкой спросил Фьюри. «В библиотеке, в академии». Пожалуй, я плечами чуть смущенно улыбнулась. Готовилась как-то к одному экзамену, искала нужные книги, но книга про солдат равновесия оказалась намного интереснее исторических справок о воинах с гоблинами. Фьюри рассмеялся. «Тебя можно понять, про гоблинов читать в самом деле очень скучно. Да, интересно, у вас библиотека, однако, продвинутая». «Ты увиливаешь от вопроса. Ты в Армарелисе учился? Я права?» Фьюри помедлил секунду, но все же кивнул. Хм, ну, допустим, именно там я и учился. «Вау!» – непроизвольно выдохнула я. «Нет, в самом деле, вау! Странно так стоять рядом с ожившей из книг легендой. Не представляла даже, что мне когда-нибудь доведется увидеть Фортемина живьем». Я знала, что этих элитных бойцов довольно мало существовало, и все они наверняка были заняты исключительно важными делами. И встретить его вот так, в Салахе, притянуть неправильной пентаграммой...» В голове проскользнула дурацкая мысль о том, что все девчонки в Академии сдохли бы от зависти, если бы я им рассказала, что целовалась с самим Фортемином и таяла в его объятиях. «Да-да, в объятиях солдата равновесия. Вам не послышалось?» «Ладно, шучу, шучу. Это просто мимолетная девичья фантазия. Знаете, из разряда глупых детских мыслей на тему «Вот вырасту и как выйду замуж за принца». Никому я об этом рассказывать, конечно, не буду. Хвастаться тут нечем. А про поцелуй с Фьюри мне почему-то не хотелось рассказывать даже лучшей подруге Лике. Хотелось сохранить это таинство между нами, двумя горячими сердцами, отчаянно тянущимися друг к другу». «Так, опять меня мыслями понесло не туда. Возвращайся в бренный мир, Белла. У тебя тут девушка с ускоренным временем. Еще бы понимать, что это значит. И ледяной дракон, которого надо вывести из Салаха». «В общем, мне стало понятно теперь, благодаря чему Фьюри занимал какой-то высокий государственный пост в Лакоре. Какой император откажется от того, чтобы иметь самого Фартемина под своим руководством?» «Ты...» «Ты говорил, что учился в закрытой академии, но не говорил, что ты выходец из Армарилиса». «А что это меняет?» – сощурившись, спросил Фьюри. «Было в его взгляде нечто такое напряженное, выжидательное. Так смотрит человек, который не понимает, что у тебя на уме, и с опаской ожидает твоей реакции». «Да, по сути, ничего не меняет», – честно сказала я, слабо улыбнувшись. Просто я одно время зачитывалась историями про фортеминов, могущественную волшебную расу, которая защищает наши миры от массовых вторжений, опасной нечисти. И не только. Для меня очень необычно осознавать, что ты один из них, только и всего. И я, ну, как будто бы прикоснулась к чему-то тайному и сокровенному. нашла тут сокровенность!» — услышала я негромкий ворчливый голос Ластара в своей голове. «Самая важная сокровенность у него, знаешь, где под халатом находится? Вот чего надо касаться. Не тем ты занята!» Я прыснула от смеха, но тут же прикрыла рот ладошкой, глядя на обескураженного Фьюри. «Ластар, ну ты же такой тихой паенькой был!» — вздохнул он. «Помолчи еще немного, пожалуйста. Сейчас твои восклицания не в тему. Прости, это он уже адресовал мне». Мне непривычно, что приходится жестко контролировать разговоры внутреннего зверя. Его же, кроме меня, никто никогда не слышал, а тут... Сама понимаешь, да и Ластара можно понять, он никогда ни с кем, кроме меня, не разговаривал и в твоем лице обрел внезапного нового слушателя и своеобразного собеседника. Он и так болтливый, а сейчас вообще дорвался до болтовни. Он то и дело норовит тебе что-нибудь сказать». «Мы с тобой попозже побеседуем, Ластар, хорошо?» — сказала я, надеясь, что дракон меня услышит. «Надеюсь, у нас еще будет время поплотнее познакомиться с тобой, да и с сокровенностью твоего хозяина. Ой...» Я шлепнула себя по губам и испуганно уставилась в точку перед собой, боясь даже одним глазком глянуть на Фьюри и слышать тихий, довольный смешок Ластара. «Это я что, вслух сказала, что ли?» «Кажется, я немножко увлеклась и забылась о том, что говорю не про себя, и слышит меня не только Ластар. Проклятый дракон! Вот умеет же забалтывать и ослаблять внимание! Если бы я умела краснеть в прямом смысле того слова, то сейчас равномерно покрылась бы красным цветом с головы до пят, вот честно!» Чувствовала себя ужасно неловко, ощущала на себе очень внимательный, насмешливый и чрезвычайно заинтересованный взгляд Фьюри, но упорно предпочитала изучать геометрический узор на бежевом пододеяльнике и делать вид, что ничего особенного не произошло, и я не выдала только что с головой свои тайные желания, которые сама себе боялась-то озвучить, а дракону вот озвучила». «Ну вот почему перед Ластаром мне не стыдно, а перед самой собой и тем более перед Фьюри стыдно?» «О, дурацкое подсознание и дурацкое драконье очарование!» «Я кашлянула и нервно заправила прядь волос за ухо!» «Может, вернемся к теме разговора? У нас тут девушка вроде как спит непонятным волшебным сном, м? Фьюри одобрительно хмыкнул, но не стал продолжать тему и смущать меня еще больше. Спасибо ему за это, да.